Глава вторая. «Мистер Шенди, отец мой, сэр, на все смотрел со своей точки зрения не так, как другие. Он освещал всякую вещь по-своему. Он ничего не взвешивал на обычных весах. Лоренс Стерн. Тристрам Шенди. Эндрю стоял в помещении, которое превратилось в бар». Он с тщательнейшей осторожностью налил кофе в чашку. Бим Спикет наблюдал за ним. «Значит так, я наполняю ее один раз», — сказал Эндрю. «Вот так». Он закончил наливать, поставил кофейник, взял чашку. «Теперь я выпиваю половину. Вот так». Он отпил половину и поставил чашку. «Теперь я еще раз наполняю ее до края и выпиваю». Он снова поставил на стол пустую чашку, сделав рукой движение наподобие тех, что делают иллюзионисты на сцене. «Значит так, эта чашка была полна два раза, верно?» Пикет некоторое время смотрел на него, прищурившись, наконец, кивнул «А теперь она пуста, верно?» «Верно, пуста». В то же время улыбнулся Эндрю. Хотя чашка была полна два раза, «Выпил я только полторы чашки, но чашка при этом пуста». Он перевернул чашку вверх дном, иллюстрируя сказанное. На столешницу упала одна коричневая капля. «Кажется, я понял», — сказал пикет сделав какие-то расчеты в уме. Он прикоснулся к указательному и среднему пальцам левой руки указательным пальцем правой, словно тщательно обдумывая задачу. «Мой тебе совет», — выкинеты из головы. Никакой выгоды ты от этого не получишь. Можешь не сомневаться. В любом случае, Эйнштейна тебе не догнать». «Эйнштейна? Он тоже работал с чашками кофе?» «Нет. Кажется, у него были чашки с чаем. И это не имело никакого отношения к чаепитиям, как в твоем случае. У него это было как-то связано с реками, высохшими реками, кажется. Он их вычислил». «Правда». Эйнштейн, читая по чайным листьям, Пикет пожал плечами. Я так читал. Эндрю это понравилось. Наука, как ни посмотри, была неплохим бизнесом. Один из родственников Розы много лет раскручивал лягушачьи мозги на центрифуге, явно надеясь обратить эти эксперименты во что-нибудь многозначительное. Один человек крутит лягушачьи мозги, другой измеряет кофе в чашке, а в один прекрасный день Что? Человек ступает на Луну, другой ступает в черную дыру и исчезает. Кто может знать, что получится из всего этого? К добру или к худу? Вот в чем заключался главный вопрос. Это как с бесконечностью поначалу, правда? Это история с «Исчезающим кофе». Как представление о бесконечности пространства. Когда я был мальчишкой, я всегда воображал, что где-то там есть сеточная ограда, как в школьном дворе, где все кончается. Но ведь ты мог видеть, что за этой оградой. В конечном счете, сетка... Не помню. Кофе. Он поставил перед Пикетом оставшийся кофе и подвинул к нему чистую чашку. Пикет отрицательно покачал головой. — Мне нравятся математические загадки, — сказал Эндрю в особенности, если спускать их с небес на землю, где их можно применить к чашкам кофе и всякому такому. Не совсем бесприбыльное занятие для владельца ресторана. Пикет кивнул, но выглядел он озадаченно. «Знаешь, я не думаю, что она наполнялась дважды. Я думаю...» «Конечно!» — перебил его Эндрю. «Конечно!» — я и сам догадался вчера ночью. Это языковой вопрос, верно? Что мы имеем в виду, когда говорим «наполнялось»? Мы имеем в виду пустую чашку, которая наполнялась дважды, или то, что в полупустую чашку доливали? Это очень похоже на слово «окно». Посмотри в новом вебстерском словаре. Никто тебе не скажет, что такое окно. То ли непроницаемая фиговина, которая не пускает тебе в жилье воздух с улицы, то ли это дыра в стене. Ты можешь закрыть окно, а можешь войти в него. Ты его можешь вымыть, а можешь разбить. А представь, как можно пролезть через что-то такое, что тебе не разбить. Удивительная вещь, этот язык, я тебе скажу. А еще более удивительным он казался прошлой ночью, после двух порций виски. Я поначалу решил, что провалился в тайну бездонной чашки кофе. Вот только это, казалось, работало против меня». Я сразу же понял, что никакой выгоды не получу. Наоборот, я наливаю две чашки, а клиент выпивает только полторы. Из каждых двух чашек, что я наливаю, я теряю полчашки. А ты представь потери за год. Сколько это будет? Скажем, две сотни чашек в день, два дня в неделю. И полчашки на каждые две исчезают, о чем свидетельствует математика. Это пятьдесят чашек в день коту под хвост? А если их умножить на... Мы будем закрывать заведения на праздники? И может, на понедельники. Но по понедельникам все закрывается. — Да, — сказал Эндрю. — Мы так или иначе не собирались открываться по понедельникам. В общем, я сбился со счета. Что мы умножаем на пятьдесят? Эндрю покачал головой и пожал плечами. — Как бы там ни было, вот это я и хотел тебе показать. Я написал короткое объяснение и послал его по почте на программу «Мистер Уизард». Так, в качестве шутки. «Мистер Уизард. Имеется в виду американская телепрограмма «Смотри Мистера Уизарда». На английском «Watch, Мистер Уизард». «Визард — волшебник». Автор и ведущий этой детской программы, Дон Герберт, знакомил своих слушателей с научным обоснованием обыденных вещей. «Дети любят всякие такие вещи». «Только Розе не говори. Она скажет, что я попусту трачу время». «Ничего я ей не скажу. Можешь не беспокоиться». Пикет сел на табурет и в окно, а Эндрю маленькими глотками пил холодный кофе и изучал свой экземпляр гида Гроссмана. «А как люди будут находить тебя здесь, вдали от шоссе?» Эндрю оторвался от своей работы. Он составлял список оборудования для бара, даже три списка, необходимого оборудования, желательного и сомнительного. Он разделил страницу на три колонки, обозначил их соответственно N, G и S. Точность при постановке общих вопросов была невозможна, а потому он компенсировал этот недостаток за счет булавочных уточнений, если обстоятельства позволяли. В первом списке заполнялась вся колонка. Она переходила на другую сторону. В списке «С» был только один пункт — гибкие соломинки. Ему этот пункт казался детской забавой. В его намерение не входило обслуживать детей. Что им делать в баре? — Репутация, — сказал он. — Тебе придется поработать ножками. Листовок, отпечатанных на ксероксе, недостаточно. Лучшее меню в мире не работает. Я, вообще-то, думал дать какое-нибудь объявление в Геральде, анонсировать себя как частично занятого и всякое такое. Эндрю взял шуточный фартук и, ухмыляясь, принялся разглядывать его. В центре — собака, курящая трубку. Ты знаешь кого-нибудь в рекламном бизнесе? Пикет кивнул. Знаю Прингла, но он неудачник. Он меня ненавидит за письмо-мистификацию, которое я подписал его именем. Он хвастался, что является одним из основателей сообщества Прингл, но это оказалось ложью. Его в это общество даже не приняли. В общем, я его за это высмеял, а теперь мы друг друга на дух не переносим. Он ни за что не пропустит нашу рекламу. Но я мог бы довериться Мэри Кларк, у нее острый глаз. Она разбирается в дизайне и, кстати, по-французски говорит. «Жаль, что в Сил-Битче кроме нее по-французски никто». «Наверное, лучше напечатать рекламу по-английски». «Конечно, конечно». Пикет махнул рукой. «Только в этой рекламе должен присутствовать континентальный дух. Мы рекламируем не какую-то там забегаловку с бургерами. Я тебе кое-что нарисую. Предоставь это мне. С меню уже решил». «Нет, я все еще на стадии экспериментирования. Отсутствие опыта введения ресторанова бизнеса мне точно не помогает. Но я думаю, что смогу обернуть это к выгоде». Клиента нужно завлечь чем-то таким, что его удивит. Например, Витабиксом. Витабикс. Фирменное название сухих завтраков производства английской фирмы Бертон Латтимер. Назови мне хоть один ресторан, где их подают. Никто не предлагает. У всех есть только набор всевозможных сухих завтраков. Повсюду один и тот же. Вот в чем истина. Человек из данного бизнеса не знает ничего, кроме бизнеса, Он закоснел, его обдувают ветра очевидного. А вот человек посторонний имеет шанс изобрести что-то особенное, потому что он не знает, что оно особенное. Успех, построенный на незнании, вот мой девиз. Кстати, если уж мы заговорили о Витабиксе, ты когда собираешься в Ванкувер? Послезавтра? Ты уверен, что Витабиксы контрабандные? Я не могу всерьез воспринять идею контрабандных сухих завтраков. Ты что, не можешь заказать их у какого-нибудь местного дистрибьютора? На это нет ни малейшего шанса. И как я тебе уже сказал, в континентальных штатах нет ни одного ресторана, в котором подавали бы витабиксы. Во всяком случае, мне о таких неизвестно. Тогда как все лучшие рестораны Англии и Канады не открываются, не имея запаса этого продукта. Раньше рестораны предлагали продукт под названием «Рускеты». Эти русскеты, конечно, не были идентичны Витабиксу, но были похожи на него. Маленькие плоские печеньки из овсяных хлопьев. Некоторые разрывали коробки, прежде чем налить молоко и насыпать сахар. Другие опускали их в пиалу целиком, а потом разминали ложкой. У меня был приятель, который крошил их руками. «И какой в этом толк?» — спрашиваю я у него. «С таким же успехом можно есть что угодно. Витис, отруби в хлопьях, разницы не будет никакой». Вот в этом-то и вся суть. Стратегия. Дай клиенту что-то необычное. Пусть оно будет цельное, только не делая вида, что тут присутствует какая-то конкуренция, иначе все пойдет на смарку. Но при этом тащиться до самой Канады в пикапе. Только не в пикапе. Иначе они конфискуют всю партию Витабикса на границе. В одну секунду увидят груз. У них возникнет вопрос, зачем кому-то контрабандой возить «Витабикс» в старом пикапе, тогда как водитель должен быть в Ванкувере на конференции безнадежно влюбленных колумнистов. — К чертовой матери пикап! Набей багажник своего седана. Этого будет достаточно. Через пару месяцев мы как-нибудь устроим новую ездку. Он помолчал немного, задумался, потом сказал. — За бензин я заплачу. Пикет кивнул, словно доверился странному природному чутью Эндрю, который разбирается в таких вещах, умеет видеть то, чего не разглядит никто другой, а также выворачивать их наизнанку и ставить с ног на голову. Посеять в нем сомнения было очень легко, а если Бим Спикет чему и не доверял, так это всему, что было слишком легким. Простота почти всегда носила какую-нибудь умную маску. Если его поймают с Витабиксом на границе, то он всегда сможет сослаться на незнание, контрабанда, сухой завтрак. И что они с ним сделают? Расстреляют? Кстати, когда выходит первая колонка безнадежно влюбленных?» — спросил Эндрю. — В пятницу, после следующей, я все еще дописываю. Она будет появляться в Геральде ежедневно. Но если дела пойдут хорошо, то я не вижу причин, почему бы мне рано или поздно не публиковать ее сразу в нескольких газетах? Мне Джорджия помогает. И много писем. Откуда людям становится известно, что есть такой вариант? Но вообще-то я сам их пишу, вместе с адресами и всякими такими делами. Джорджия на них отвечает, но она как-то слишком уж прямолинейна. Слишком добра на мой вкус. Ее совет всем — утереть слезы. Я подал письмо от женщины из Саутгейта, чей муж потерял интерес. «Похудеете, сделайте лифтинг и пошлите его к чертовой матери», — ответила Джорджия. Тогда как мой ответ был «купить прозрачную ночную рубашку и пакеты трав для ванны». Подумывая сделать этот ответ стандартным. «Травы для ванны?» Пикет кивнул. Их можно заказать через женские журналы, пакетики с сушеными яблоками, плодами шиповника или лаванды. Замешиваешь их в воде из-под крана, добавляешь масла для ванн, потом залезаешь туда, провокативно, так сказать, подмигиваешь партнеру. Это все превращает их в сексуальную динамо-машину. И вся эта фигня плавает в воде. Господи боже, а попроще метода не существует все дело в выступлении заявил пикет из запросов ясно что им нужно все что модно это одна из причин почему я отправляюсь в ванкувер тамошняя конференция это передний край бизнеса безнадежно влюбленных вот тут то наши пути расходятся сказал эндрю наука сухих завтраков вступает в конфликт с таким подходом я собираюсь доказать это к черту выступления к черту передний край «Будь это моя колонка, то я бы советовал воздержание. Либо так, либо пускайся во все тяжкие в другом направлении. Я бы посоветовал им накидать в кровать возбуждающую фрукты, персики, бананы, инжир. Всякие такие дела. Можешь в целях его узаконивания назвать такой подход французским. О своей колонке подписывает доктор пикет Эндрю снова принялся изучать свой список, потом прошелся по нему стиральной резинкой. У меня в списке ножи для колки льда, щипчики для льда, совочки для льда, скрипки для льда, ведерки для льда, формочки для льда и красители для льда. Что я упустил из виду? пикет только покачал головой. «Какого рода формочки? Русалки, жабы, смешные шляпки и туфли на высоком каблуке. Я намеренно держусь подальше от всяких форм, вызывающих отвращение». «Никаких глазных белков, жуков или голых женщин». «Резонно», — сказал Пикет кивнув. «Никакой ерунды», — он посмотрел список. «А что такое «мадлер»?» «Я сам толком не знаю. Нашел такое название, но в словаре после «мадьяр» нет ни одного слова на мат. Я думаю, это какая-то взбивалка». «А что, просто ложкой нельзя?» «Если тебе нужна ложка, иди в магазин скобяных товаров, а мы здесь пользуемся мадлерами. По крайней мере, я так думаю. Нужно позвонить волту узнать, что это за вещь». Пикет подошел к окну, выходящему на улицу, стер со стекла маленький восковой кружок, чтобы было лучше видно. «Я просмотрел книги Пеннимана, несколько из его книг». Эндрю кивнул. «Есть что-нибудь примечательное?» Я думаю, к нему нужно присмотреться. В каком смысле? У него интерес к серебру, да? Ждет момента, чтобы обобрать нас до и удрать через окно? Вряд ли. Сомневаюсь, что ему нужно кого-нибудь убирать. У меня такое подозрение, что твой дядюшка Артур может знать про него кое-что. Хотя он ни за что об этом не расскажет. Тут дело не только в его имени. Имена, имена, имена... «Не забыл, что ты мне сказал про старика Мани Уорта? Если есть человек, категорически неподходящий для таких дел, так это Мани Уорт. Бедняга, его съела какая-то изнурительная болезнь. А что у него, кстати, такое было?» пикет нахмурился. «Наверняка я ничего не знаю. Может быть, возраст, болезнь костей. Он в конце уже со стула не мог сам подняться» и был из искромсен на куски в собственном магазине каким-то свихнувшимся от наркоты вором. «Бог ты мой, какой ужас!» Эндрю пробрала дрожь, когда он вспомнил газетную заметку об этом деле. «Но я вот что скажу. Если Манюарт занимался чем-то незаконным, то он и не мог иначе умереть, сам знаешь. Его смерть была обречена стать чем-то экзотическим, что-то типа Фуманчу». «Доктор Фуманчу». Литературный персонаж в начале 20 века созданный английским писателем Саксом Ромером. Воплощение зла, гений преступного мира, вроде профессора Мариарти. Образ многократно использовался в кино. Вот именно с ним такое никак не могло случиться. Во всяком случае, оно не было неизбежным. Вот в этот момент их как раз и можно обвести вокруг пальцем Иногда их выдают едва заметные улики они что то очевидное ты не увидишь их в шикарных лимузинах ты видел трость пэйнимона конечно видел пикет прищурившись посмотрел на него задумчиво кивнул помнишь шляпу мани ворта то что вся была в блеснах смутно ну зато я помню на этой его шляпе висели такие штуки на которые ни один здравомыслящий человек не стал бы ловить рыбу Большинство этих штук были дымовой завесой, прикрытием, если ты меня понимаешь. Но одна из них имела смысл. Это была морская змея, свернувшаяся кольцом и ухватившая себя за хвост. Что он собирался поймать на такую блесну, слепую пещерную рыбу? Никакая это была не приманка, зуб даю, а вот дьявол, что его убил» вовсе не был опустившимся наркоманом в поисках двадцати баксов ты знаешь что убийца умер накануне судебного разбирательства эндрю посмотрел на пикета широко раскрытыми глазами правда верняк отравился съел печенку рыбы собаки взбил ее вместе с яйцами и глобрюхи рыбы или рыбы собаки Принадлежат к семейству морских и пресноводных рыб из отряда иглобрюхообразных. Распространены в субтропических и тропических водах. Внутренние органы некоторых из этих рыб, как, например, популярные в японской кухне рыбы фугу, принадлежащие к отряду иглобрюхих, смертельно ядовиты. Упал лицом в тарелку. Так было написано в полицейском докладе. Точно как... Забыл... «Как его звали? Мужик в очках, или фамилия у него была какая-то очковая. В общем, какая-то непроизносимая. Наверное, выдуманная. Не помнишь? Морской капитан умер в Лонг-Биче в шестьдесят пятом. Ты сам мне рассказывал. А разве этот рыбий яд нашли не в его бокале виски?» пикет пожал плечами. Но эта реакция была жестом человека, который очень ясно видит вещи. То было одним из поздних объяснений. В Гастингсе подняли вокруг этого дела шум, но человек уже умер и был похоронен. К тому же ему было далеко за девяносто. Никого не интересовало, от чего он умер. Его вполне мог унести в тиродактиль, и никто бы даже от завтрака не оторвался. «А вот и Пенниман», — сказал пикет снова посмотрев в окно. «Куда он ходит каждое утро, черт его, раздери! Почему мы до сих пор не проследили его?» Эндрю покачал головой. «Времени нет. Роза меня все ругает из-за ее списка. А он такой длинный. Весь коридор можно обклеить. Она не хочет понимать тонкости открытия бара всего этого чертового заведения. Она сомневается, что я подойду на роль шефа. Напрямую она мне об этом не говорит, но я чувствую. Будь я проклят, если отступлю. В этом доме должно быть хоть что-то, сделанное мной и сделанное хорошо. А Роза пусть займется вторым этажом, я уступаю. «А как по мне?» — сказал пикет садясь. «Этот твой парень с тростью представляет собой нечто гораздо большее, чем мы можем вообразить. Я уверен, он разбирается в отравлении людей рыбьими потрохами. Вот только тебе в разговоре с ним и близко не удастся затронуть эту тему. Ты вдруг обнаруживаешь какую-то дрянь в своем сэндвиче, а он сидит по другую сторону стола и ухмыляется, глядя на тебя. «И это последнее, что ты видишь по эту сторону небес. Ты вот посмотри сюда». Пикет сунул руку в карман брюк и вытащил газетную вырезку, фотографию. Он оглядел комнату, прежде чем раскрыть ее. На фотографии был запечатлен человек в больничной пижаме, явно мертвый. У кровати стояли трое других, Доктор, аккуратный, серьезного вида человек в костюме и человек, который казался точной копией Пеннимана. Но фотография была нечеткая, и третий человек, откровенно говоря, мог быть кем угодно. «Кто это?» — спросил Эндрю. «Пенниман», — ответил пикет без малейших колебаний. «Тут так написано?» «Нет, не написано. О нем говорится как о неопознанной третьей стороне». «Но ты присмотрись получше!» Эндрю вскосил глаза на фотографию. Пенниман держал что-то на раскрытой ладони, вроде бы две монетки, словно собирался отдать их кому-то, или сам только что их получил, или хотел сделать с ними что-то еще, например, положить их на веки мертвеца. «Боже мой!» — сказал ошеломленный Эндрю. «Он что, собирается положить монетки на веки покойного?» я думал так уже никто не делает все зависит от того кто такие эти никто разве нет эндрю уставился на него никто переспросил он универсальные никто сказал пикет кого по твоему мы имеем в виду произнося это слово эндрю снова покачал головой не знаю Просто это такое выражение, для удобства. Нечто безличное. И больше ничего за этим не кроется. Если пытаться прикрепить к этим никто какое-то лицо, можно сойти с ума, разве нет? Шизофрения. Нет. Если так оно и есть, то никакой шизофрении, если у никто на самом деле есть лицо. А в данном случае боюсь, что оно таки есть. Их немало. А зовут их «смотрители». «Извини», — с улыбкой сказал Эндрю, — «это ты про кого? Я потерял твою мысль». «Они никто. Вот что я пытаюсь до тебя донести. Это отсылка к «никто», никакое не выражение, во всяком случае, в местном смысле. Она пришла к нам из древности, и у нее конкретное применение, смертельно конкретное». Пикет понизил голос, еще раз бросив взгляд на дверь кухни. Ты читал легенды про вечных жидов? Он разве не один был? Я думал, он в единственном числе. За долгие годы их могла набраться целая куча. По всей Европе. Крестьяне прежде оставляли скрещенные грабли на полях под паром, чтобы они спали под этими граблями. Это была такая разновидность волшебного тотема для защиты. Животные приносили им еду. Но среди них был и центральный персонаж, Бессмертный волшебник. Остальные были его учениками, которые продлевали свою жизнь тайными способами. Я собираю эти сведения по крохам. Там участвуют рыбы и монетки. И бог знает, какого рода еще талисманы и символы. Я хочу донести до тебя, что это никакая не притча. Это реальность. И нравится тебе это или нет? Но я думаю, мы оказались в самом эпицентре событий. То есть ты хочешь мне сказать, что существует... Что? Целая команда этих... никто? И что они хотят от тебя? Пикет пожал плечами. Ты имей в виду. Я слишком мало обо всем этом знаю. А здесь любое незнание может быть смертельно опасным. Но не исключено, что они контролируют все. От и до. Тебя, меня. Воротный столб. Вращение планет. Откуда мне знать, что еще? Эндрю щелкнул пальцами. Он вдруг понял, он читал об этом в одном романе. Как у Бальзака. Как это у него называется? «Тринадцать» — это они, никто. «Тринадцать» — имеется в виду роман Бальзака «История тринадцати», включающий три повести, объединенных общими героями. Тринадцатью мужчинами, пораженными одинаковыми чувствами и преследующими одни цели. Однако эти тринадцать человек остаются неизвестными, хотя и проводят в жизнь свои идеи, навеянные некой фантастической силой. пикет только устало покачал головой. То, что было известно Бальзаку и гроша Ломанного, не стоит. Некоторые из них, возможно, собирались в Париже, очень даже может быть, или в каком-либо другом месте, даже здесь, здесь, в гостинице. «Именно об этом я и говорю. Один из них уже здесь, но не обязательно в гостинице. Здесь, в Сил-Бича». «Значит, ты утверждаешь?» «Ничего я не утверждаю. Что-то я знаю. Что-то мои спекуляции. Но ты быть с ним поосторожнее. А то обнаружишь у себя во рту потроха рыбы-собаки». Эндрю задумался. Каким образом потроха рыбы-собаки могут оказаться у него во рту? Он ткнул пальцем в газетную вырезку, которая все еще лежала перед ним. А кто же тогда покойник? Джек Руби, — сказал Пикетт. Джейкоб Леон Руби. Рубинштейн. Человек, застреливший Ли Харви Освальда, задержанного по обвинению в убийстве президента Джона Фитцжеральда Кеннеди. Руби был приговорен к смертной казни, но умер в тюрьме спустя четыре года от рака. Эндрю вдруг показалось, что тело его похолодело. Он еще раз посмотрел на фотографию. Конечно, это вполне мог быть и Пенниман, но монетки на глазах покойника. Эта идея казалась ему слишком уж нездоровой, и она не несла никакого смысла. Что она могла означать? «Зачем монетки на глаза?» — спросил Эндрю, складывая вырезку пополам и возвращая пикету Так или иначе, на сегодня с него хватит. Монетки намекали на то, о чем он не хотел знать. «Я ничего не говорил о монетках на глазах. Это ты сказал про них?» «Я думаю, дело тут вообще не в этом. Я думаю, что монетки — это плата. Кто-то умер, а кто-то убил покойника». «Монетки — это плата за оказанную услугу, плата за длинный ряд предательств». «Видимо, услуга недорого стоила, да?» — сказал Эндрю, имея в виду Пеннимана или кто уж он там был. «Мы ведь не видели монетки, верно? А зачем никто сделали это? Я не думаю, что это никто. Я думаю, это сделал один из никто, действуя в ущерб интересам других». В этих монетах есть что-то. Эндрю опять попытался найти объяснение в гиде Гроссмана. Неожиданно рассказ Гроссманом о подходящих для того или иного случая джиннах и горьких напитках зазвучал цельно, начал ласкать душу. Когда разговор заходил о деталях, все эти конспирологические бредни начинали его раздражать. Он чувствовал приближение чего-то. Он это понял ночью, пока сидел на дереве. Он не был уверен, что готов к этому. Ох уж этот пикет с его загадками. Истина состояла в том, что если ты их не искал, то никогда и не видел. Не лезь ты в эти дела! Такой совет дала бы ему Роза. И это был бы хороший совет. А почему ты думаешь, он рекомендует фруктовые ножи из нержавеющей стали? Кто? Пенниман? Нет, Гроссман. Что, нехорошо в углеродистой стали? У нее лезвие меньше тупица. От углеродистые фрукты темнеют, а от нержавеющей стали нет. Все дело в химии. Объяснения лучше этого у меня нет. Я бы посоветовал стеклянный нож. Именно таким где-то и пользуется. Кто пользуется? Некто? Спросил Эндрю, представив, как Пенниман выходит из тумана со стеклянным ножом в одной руке, и страшноватый с виду рыбой в другой. «Нет, не некто. Забыл кто. Кажется, отель в Сингапуре». Эндрю с облегчением кивнул. «А как насчет ножей Гинзу?» «Ножи Гинзу» — бренд ножей американской компании «Скот Фетцер», ставший популярным из-за крайне результативной кампании навязчивого телемаркетинга. «Я видел по телевизору. Их можно разломать разве что кувалдой, и то, если сильно захочется». Пикет задаченно посмотрел на него. «Зачем тебе их ломать? Понятия не имею», — сказал Эндрю, покачав головой. «Наверное, просто из принципиальных соображений. Но я буду следовать советам Гроссмана. Не верь ничему современному. Вот мой девиз. Значит, фруктовые ножи из нержавеющей стали. Три вида». Его список выглядел довольно солидно. Но все эти покупки обойдутся ему в целое состояние. Однако мысль о недоснащенном баре выводила его из себя. В глубине души он был человеком, живущим по принципу «все» или «ничего». эта книга Бальзака», — сказал он пикету «Ты ее читал?» «Давно». «Как там звали старика?» «Ферагус». «Вот как». «Помнишь?» «Весь драматический сюжет основан на щелочках из сохших век». Представить себе только такую вещь, как иссохшие веки. Мне нравится идея о всяких таких делах, о тринадцати, о деварантах. Ферагус, предводитель деварантов. Название первой книги Бальзаковской трилогии. Деваранс можно перевести как «ненасытные». «Тебе совсем не понравится, когда они войдут в двери. Значит, ты все же думаешь, что это никто?» «Нет», — сказал Пиккетт это другие люди это не те никто это никакие не тринадцать это тебе не книжные выдумки мистер пеннимен есть то кто он есть и я тебе советую будь с ним поосторожнее но эти тринадцать никто они из наших никто да откуда мне знать черт возьми может их десять а может дюжина чертова дюжина мне нравится так мы назовем гостиницу что «Чёртова дюжина» звучит вполне себе аппетитно, правда? Английский аналог выражения «чёртова дюжина» – «бейкерс дазен». Дословно «дюжина пекаря». Поэтому для Эндрю такое название звучит аппетитно. И вполне уместно, поскольку тут ещё 13 бальзаковских ребят. Это будет нашей шуткой. А по мне, так это дешёвое название. Типа «сетевой ресторан», «кофейня». Тогда назовем ее 13, в таком роде, и это к тому же будет работать. Ведь это наш адрес, дом номер 13 на Edit Circle. Судьба снова вмешивается. Меня такие вещи всегда привлекали. Таинственный двойной смысл. Для простого человека это просто адрес, а для человека, который вглядывается в туман, они наполнены смыслом. Это как то идея, признайся. Эта цифра несет в себе предзнаменование. Что-то в этом есть пикет пожал плечами. «Но...» «И никаких «но», — сказал Эндрю. «В ней есть неизбежность. Вот что в ней есть». Он вдруг поднял глаза на Пикета, а потом подошел к полуоткрытой двери и выглянул в коридор, который вел к кухне. Явно удовлетворенный, он произнес шепотом. «Кстати, если уж мы говорили о ядах и заговорах, скажи мне, как зовут того человека в отделе по диротизации, того парня, у которого ты брал интервью для газеты?» Биф Шато. Да-да, я его и имел в виду. Ты только представь, забыть такое имя, что у него есть из ядов. Главным образом антикоагулянты. Они быстро действуют, да? Если дать дозу апоссуму, он что, через час сдохнет? Пикет отрицательно покачал головой. Я так не думаю. У большинства таких ядов накопительное действие. Крыса съедает немного в понедельник, завтракает им во вторник. В четверг все еще чувствует себя превосходно. А неделю спустя ее начинает пошатывать. А потом, как я понимаю, кровь начинает испаряться или как-то так вытекает через все поры. Жуткая вещь, но довольно эффективная. Они никогда не убивали по ошибке собаку. По правде говоря, случалось и такое, но редко Собаке нужно гораздо больше съесть этой дряни. Этим ядом, я думаю, и слона можно убить, если не торопиться и все делать правильно. Эндрю кивнул и почесал подбородок. «Может, этот шато достать мне дохлого опоссума?» «Даже ни одного. Их часто находят у себя во дворах. Люди принимают их за огромных крыс. У них и сейчас наверняка в контейнере лежат с полдюжины. «Мне всего-то один и нужен», — сказал Эндрю. Он подошел к окну посмотрел на улицу, словно вдруг заспешил куда-то. Улица лежала в тени, потому что солнце находилось за домом, но крыши домов купались в солнечных лучах, а шоссе Pacific Coast в полуквартале было заполнено босыми пляжниками, решившими воспользоваться жарким весенним деньком. Эндрю выглянул в коридор, прислушался. Где-то на втором этаже шумел пылесос. Роза никогда не сидела без дела. «Дай ей Бог здоровья!» — подумал Эндрю, выходя вместе с Пикетом через заднюю дверь и направляясь к своему метрополитану, припаркованному у тротуара. Знание о том, что Роза сражается с домом, приводя его в божеский вид, было равносильно знанию о том, что по утрам заваривается кофе, вселяло надежду, делало мир крепким. Случались дни, когда ему казалось, что стены, пол, стулья, на которых он сидел, становятся прозрачными и могут исчезнуть, как задутый язычок пламени на свече, оставляющий после себя лишь дымную тень, ненадолго повисающую в воздухе. на тут появлялась роза с тряпкой в руках, или молотком, или садовыми ножницами, и тогда стулья, стены и полы материализовывались из небытия и улыбались ему. Без нее он был бы медузой, призраком. Он это знал и не уставал напоминать себе об этом каждый день. Ну и что с того, что она становилась близорукой, когда речь заходила о ножах для снятия пивной пены или импортных сухих завтраках, или уместной для того или иного случая бутылки виски или джина? Ведь для этого у нее был он, разве нет? Гениальное чутье в таких делах проявлял именно он. Ей и не нужно было об этом задумываться. Митрополитен Ферчай, выпуская облака темного выхлопа, потащился к шоссе. Если ему повезет, то Роза не услышит, что они уехали, а он сможет вернуться незаметно, чтобы она не узнала о его отсутствии. Пикет захочет заглянуть в праздный мир и навестить старого дядюшку Артура, но для этого не будет времени. Праздный мир. Район в Силбич, построенный специально для пожилых людей. Речь идет о серьезных вещах. Ему нужно еще уладить дела с тетушкой Наоми, иначе у него будут неприятности. Старая, добрая тетушка Наоми. При свете дня, когда она не храпит, а ее коты гуляют по крышам, легко быть человеком широких взглядов, а не зацикливаться на мелочах. Мысль о том, что и Роза работает в этом направлении, еще больше облегчала его задачу. Иногда... По правде говоря, иногда его задачи облегчались, если он чувствовал себя виноватым. Он вздохнул. Его мозг был не в состоянии учитывать все факторы. Ну, хорошо, он возьмет на себя обязанности по тонкой работе. У него это получается лучше всего. Никто не может спрашивать с него больше, чем это. Что по этому поводу говорил его отец? Если им предстояла легкая работа, отец любил приговаривать. На легкую можно пригласить и кого-то постороннего. Или что-то в таком роде. Казалось, его словам, хотя и с натягом, который не выдержал бы серьезной проверки, применимы к данному случаю. Он вдруг понял, что пикет говорит, спрашивает его о чем-то. «Что? Извини». «Я спросил, для чего тебе нужен яд?» Этим вечером Эндрю зачитался в библиотеке и лег поздно. Миссис Гаммидж и тетушка Наоми играли наверху в скребл чуть не до 11 часов, после чего отправились спать. Роза уже давно улеглась. Пенниман вернулся в 10. К полуночи в доме стояла тишина, и повсюду был погашен свет. Эндрю чувствовал себя заговорщиком, хотя на самом деле ни с кем в заговор не вступал. Он от начала и до конца был единственным составителем плана и единственным его исполнителем. Он даже с Пикетом им не поделился, хотя его друг и согласился прийти с утра пораньше, якобы по пути на пристань, где якобы собирался ловить рыбу. В 6 часов вечера Эндрю с улыбкой подумал «Все будет в порядке». Он дождался полуночи, решив, что так будет романтичнее. Потом, чувствуя пустоту в груди, Он на цыпочках поднялся по лестнице, ведущей в мансарду. В руке он держал сумку с дохлым опоссумом. Тело уже начало попахивать. Его нашли вчера в Гарден Гроув. Опоссум уже был мертв и подран в нескольких местах, вероятно, котами. Если Эндрю правильно разыграет карты, этот факт будет говорить в его пользу. На лестнице было темно, но он даже фонариком не мог воспользоваться. Если его сейчас обнаружат, что будет дальше, он не мог знать. Его увезут. Люди в медицинских халатах завалят его коварными вопросами. Они запудрят ему мозги и сделают нужные им выводы. Он пробрался в маленький закуток под коньком, собираясь оттуда выбраться на крышу. Прошлой ночью лестница подвела его. Больше так рисковать он не мог. Он видел тень подзорной трубы Пикета перед окном, Осторожно отодвинул ее в сторону, открыл окно и вышел наружу. Слава богу, крыша была не очень крутая. Он вытащил за собой сумку, оставил ее на крыше и по битумной черепице подобрался к краю, к тому месту, где стояла прислоненная к дому стекловолоконная трубка, невидимая со стороны, за листвой камфорного дерева. Дотянулся до нее. Он нащупал трубку поднял ее через край и сквозь листву на крышу положил так, чтобы петля была перед ним. Луна не взойдет еще час. Прошлой ночью ему хоть это удалось выяснить. Опоссум превосходно с ним сотрудничал. «Мертвые опоссумы не рассказывают сказки», — с ухмылкой подумал Эндрю. Он затянул петлю на шее мертвого зверька и, таща за собой трубку, подобрался к окну тетушки Наоми. Окно было закрыто чего и следовало ожидать. Она испугалась грабителей. Прошлая ночь вселила в нее немало страхов. Эндрю сунул руку в задний карман брюк и вытащил оттуда длинный шпатель. Сунул его в щель между двумя плохо подогнанными створками. Скинуть крючок, на который было закрыто окно, не составило труда. В жаркой бездвижной ночи даже ветерок не мог потревожить спящую тетушку Наоми если опять поднимется шум, если она опять проснется. Он опустит трубку в прежнее положение и оставит апоссума лежать на крыше, а сам пройдет по крыше и спустится с навеса на крышу своего пикапа. Окно в библиотеку широко раскрыто, а перед ним лежит стопка кирпичей. Через две минуты он будет сидеть за книгой, а на крыше найдут только дохлого апоссума. Он все продумал еще днем, Изучил место действия, выйдя на улицу. Словно само проведение постаралось для него. Кирпичи, опоссум, трубка, невидимое за листвой дерево Все это поднесли ему, словно на блюдечке. Но если повезет, то запасной вариант ему и не понадобится. Если он подсунет опоссума в комнату тетушки Наоми, чтобы она нашла его утром, то все получится еще лучше. Внутри все было тихо. Тетушка Наоми громко храпела, Коты спали без задних ног. Затаив дыхание, он просунул трубку внутрь через окно. Если уронить апоссума прямо в кровать, результаты будут впечатляющими, за исключением того, что она может сразу же проснуться и завопить. Можно подложить около двери, что было бы неплохо, словно зверек собирался удрать, но ему это не удалось. Именно туда он и направил трубку, сделал паузу, чтобы перевести дыхание, а потом отпустил леску. Натяжение тут же ослабло, апоссум упал на пол, и Эндрю вытащил трубку наружу. После этого он закрыл створки окна, отполз с краю крыши к дереву, опустил трубку внутрь в прежнее положение, в котором она простояла весь день. Он присел на корточки, прислушался, досчитал до шестидесяти храб продолжался, не прерываясь, тетушка даже не шелохнулась. Он опять подполз к окну, снова достал шпатель, вернул с его помощью крючок на прежнее место. Все в лучшем виде. Еще через несколько секунд он был у другого окна, вернул подзорную трубу Пикета на прежнее место, засунул сумку, в которой принес дохлого опоссома, под изоляционное покрытие, прикрепленное скобами к торчащим штырям. Затем на цыпочках спустился по узкой лестнице, помыл руки в раковине на кухне и открыл пиво, чтобы отпраздновать свой успех. Часы показывали 00.13, а он уже проделал всю задуманную ночную работу. Переполненной энергией волнения и предвкушением сна он прилег на диване, собираясь почитать, а через полчаса поднялся налить себе еще один бокал пива. Он почитал еще немного, не особо вникая в текст, потому что мысли его витали далеко от книги. Наконец он поймал себя на том, что размышляет о мудренности кофейных кружек. Потом он перешел к столовому серебру, к медным кастрюлям, сковородкам и громадным дуршлагам, способным вместить до 20 фунтов фитучини. Он воображал замысловатые поварские колпаки, воображая себя в таком перед невероятно роскошной эспрессо-машиной, которая представляло собой сложное переплетение трубок и клапанов, уходящих к потолку. Его разбудил стук во входную дверь. Одновременно с этим откуда-то сверху из мансарды до него донеслись вопли. Эндрю выскочил в коридор, протирая лицо. Он чувствовал себя, как помятый алкаш с похмелья. Роза в банном халате метнулась мимо него к входной двери, распахнула ее, увидела Пикетта с удочкой и коробкой с рыболовными снастями и шапкой на голове. Он начал было говорить, следуя роли, которую они с Эндрю написали для него вчерашним вечером, но Роза метнулась к лестнице, крикнув Эндрю, чтобы тот шел за ней. Наверху перед открытой дверью в комнату тетушки Наоми стояла миссис Гамидж, прижимая руку к рту. Каким-то образом апоссум довольно сильно разложился к утру, В закрытой комнате он переванивал котов, которые явно поинтересовались телом. Они, видимо, исследовали его, но в конечном счете сдались и оставили его в покое. Все прошло идеально. Эндрю прикусил губу и подмигнул пикету Тетушка Наоми, как и вчера, с папильотками, в волосах сидела на кровати. Она дышала, как чайник. «Каким образом это животное проникло в мою комнату?» Вопрошала она глухим, жалобным голосом. Эндрю отодвинул в сторону миссис Гаммидж. «Принесите мне лопату», — сказал он, беря командование на себя. «Из гаража. Широкую алюминиевую лопату». «Я принесу». Пикет поспешил вниз по лестнице. Эндрю присел перед мертвым апоссумом. «Тут коты постарались». Он кивнул тетушке Наоми, которая смотрела на него, будто он был говорящей обезьяной. «Коты!» — повторил он громче. — Они его замучили до смерти. Посмотрите на него, сплошные царапины. Это как у китайцев, смерть от тысячи порезов. Жуткое дело. Он покачал головой. Притупал по лестнице Пикет. В руках у него был совок с короткой ручкой. — Что ты об этом думаешь? — мужественным голосом спросил Эндрю. Пикет некоторое время смотрел на него, потом сказал. — Похоже, что... Коты его доконали... Он наклонился над апоссумом, чтобы рассмотреть внимательнее. Потом сморщился и распрямился. «Он бы предпочел своей смертью, а?» Эндрю кивнул. «Слушай, а он не похож на того апоссума, что мы видели на ограде заднего двора на днях? Размер тот же, я бы сказал». «Точно он!» — поддакнул Пикет. Он посмотрел на Розу, которая, казалось, поедала его глазами. «Поклясться, конечно, не могу». «Сто процентов не дам, показаний под присягой не стал бы давать, если бы полиция предъявила его для опознания». Он оставил эту тему, делая вид, что снова рассматривает мертвого зверька и покачивая головой как бы вслед своей мысли об опознании. Роза села на кровать рядом с тетушкой Наоми, накинула ей плед на ноги. «Ты можешь унести его отсюда?» — спросила она Эндрю, кивая на дверь. «Мигом. Отойдите, пожалуйста, в сторонку, миссис Гаммидж». По лестнице спускается один мертвый опоссум. — Позвоните в отдел по дератизации. Там есть парень по имени бив Шато. Он как-то было дело поработал на меня. Это как раз по его профилю. Слава богу, что у нас есть коты. Без них это место было бы адом на земле. Ни одна комната в доме не была бы защищена от таких монстров. Он воняет, как черт знает что. На лестнице послышались еще чьи-то шаги. И появился мистер Пенниман. «Самозванец», — подумал Эндрю. Он, небось, встал с кровати, помассировал себе скальп и только потом взял на себя труд подняться сюда. Ведь тут что угодно могло происходить — грабители, троглодиты, марсиане. А от него какой был бы толк? Тут Эндрю пришло в голову, что он может сейчас споткнуться и вывалить дохлого опоссума прямо в физиономию Пеннимана, Никто не увидит в этом ничего, кроме прискорбного, несчастного случая. Но он не станет это делать. Вся эта операция с апоссумом являла собой образец высокого искусства. Она требовала утонченности. В ней нет места для фарса. «Извините, мистер Пенниман», — сказал Эндрю, протискиваясь на площадке мимо Пеннимана. Тут апоссум каким-то образом проник в комнату Наоми. Напугал ее чуть не до смерти. Слава богу, коты его погрызли. «Слава котам, как я говорил. Господь любит котов. Нет ничего лучше котов». Он продолжил спуск по лестнице, держа перед собой совок с мертвым апоссумом. «Кот под любым другим иностранным названием», — проговорил он через плечо. «На Борнео кот — священное животное, насколько я понимаю». Он продолжал болтать еще долго после того, как Пенниман перестал его слышать. Если бы он замолчал, то помер бы от смеха. У него бы начались конвульсии. Им бы пришлось вызывать доктора, чтобы успокоить его. Все успешное дело было бы испорчено, как протухшая рыба. Из кухни появилась миссис Гаммидж. Она даже голосовую запись на телефоне не додумалась оставить в отдел дератизации. Конечно, могла бы и догадаться. Он это знал, когда отправлял ее позвонить, но она не додумалась. Если бы собрать все, до чего миссис Гаммедж не додумалась, набралось бы на целую книгу. Еще и семи утра не было. Оставя на послание, Шато попозже нашел бы его. Позже в этот день он прислал бы человека с фургоном, а день уже наполнился бы историями об отвязном опоссуме, о том, что город наводнен этими тварями. Эндрю был реабилитирован, в общем и целом. Доказательства этого он нес на совке». Прежде они подозревали его во вранье про этого апоссума, а теперь как? Вот теперь один из этих апоссумов строил им глазки, свои остекленевшие глазки. Эндрю чуть не рассмеялся во весь голос. Он взял поводья в свои руки и вывел дом из хаоса прямо под носом пеннимона Он еще заглянет к тетушке Наоми попозже, когда она придет в себя, когда вытащит из волос эти идиотские попильотки. Он попросит у нее маленькую сумму на ресторан. Пять сотен долларов будет... нам да, это будет маловато. Но тысячи хватит, чтобы купить всякие штучки из его списка, а на оставшиеся деньги можно будет приобрести односолодовые виски. Его импортер предлагал 42 бутылки оптом по средней цене 13 долларов за бутылку. Это значит пять сотен и еще... «Сколько в сумме? Сколько-то!» Он плохо считал в уме. Он остановился, улыбнулся миссис гамидж у дверей. Поблагодарил ее за бесполезный телефонный звонок. Она улыбнулась ему в ответ и кивнула. Пикет стоял молча, держал в руках шапку. Ему определенно стоило подровнять усы. «А я иду к Наоми», — сказала миссис Гаммидж. «Отнесу ей чай». Эндрю подмигнул ей. «Спасибо, миссис Гаммидж. Я бы предложил чай с ромашкой. Хорошо успокаивает. Избегайте всего, что содержит кофеин. Я бы и сам ей отнес. Только вот этот парнишка на совке просит поскорее выкинуть его в мусорный бачок и плотно закрыть, а то всем придется покинуть этот дом. А потом я пойду порыбачить. Вы ведь знакомы с мистером Пикетом?» Миссис Гаммидж кивнула, продолжая улыбаться с сжатыми зубами. «Да, конечно, знакомы», — сказал Эндрю. «Тогда прощаюсь. Если позвонят из отдела по диротизации, скажите им, что дохлый опоссум лежит в бачке за гаражом. Обычно такими делами занимаются приюты для животных, но я захотел, чтобы этим занялись диротизаторы. У них есть инструменты для проверки трупа на чумных вшей». Миссис Гаммидж моргнула. Эндрю кивнул ей и вышел. Опусом он выкинул в пустой бачок, запер крышку на защёлку, потом прислонился в к стене гаража. Пикет вошёл следом в прохладную полутьму гаража, дождался у двери, когда Эндрю выключит свет. Она самая улыбчивая женщина, каких я видел, сказал Пикет, надев шапку. Я бы решил, что она восковая статуя, если бы не знал иного, или автомат. Я не доверяю таким лицам, их невозможно прочесть. Эндрю кивнул. Он возился с полным каких-то гранул пакетом на верстаке. На пакете черным фломастером было нацарапано что-то нечитаемое, химическое название. У нее весь словарь, штук 40 дежурных фраз, в большинстве из них упоминаются «Скребл» и «Чай», а еще смена простыней у бедняжки Наоми. Это все в ней запрограммировано. «А как по мне, то я считаю, что за всем этим кроется какой-то темный мотив». Пикетт смотрел, как Эндрю раскрывает пакет, а потом закрывает его. Судя по его виду, чувствовал он себя не в своей тарелке. Забыл. Оно как называется? Хлора... что? Хлорофацинон, сказал Эндрю. Хлорофацинон. Пестицид, применяемый и как крысиный яд. Нет, я его еще не замешал. Влажную кукурузную муку смять в лепешки... Он положил полиэтиленовый пакетный верстак, словно его содержимое показалось Эндрю отвратительным на вкус. «Я думал разложить тут вокруг лепешки, словно я травлю опоссумов. Тогда Розе придется относиться ко всему этому делу серьезнее». «Это, конечно», — сказал Пикет. «А что, если ты в самом деле отравишь кого-нибудь, скажем, опоссума или кота, не дай бог? Ты уже после этого никогда не отмоешься». Эндрю посмотрел на муку в пакете. «Я бы возненавидел себя, если бы отравил кого-нибудь. Я планировал это как уловку, хитрость для отвода глаз. И все только потому, что похищение котов не удалось. Я уверен, что Роза меня раскусила. Поэтому мне нужно было идти дальше этим же путем, чтобы она начала сомневаться, чтобы поняла, что эта история с апоссумами — дело серьезное. «Ты это серьезно говоришь? Про историю с апоссумами?» «Мой тебе совет». Оставь ты это занятие. Брось и забудь. Ведь тут поблизости ни одного опоссума нет. Ты об этом забудешь, и все забудут. Эндрю тяжело вздохнул. Вообще-то они есть. Мне кажется, один из них живет под домом. Оттуда мне и пришла в голову эта мысль. Ну так действуй. Укажи на него розе. Вот тебе свидетельство прямо у тебя под носом. Я не могу раскрыть, что на самом деле опоссум всего один. Пусть он и живет под нашим домом. Она захочет его изгнать оттуда. Пикет в упор посмотрел на Эндрю, словно пытаясь придать какой-то смысл бессмыслица. «Значит, ты хочешь сказать, что, кроме яда, дохлого опоссума в комнате Наоми и твоих страхов быть застуканным на крыше посреди ночи, на самом деле тебе нужно только защитить того опоссума, который живет у вас под домом?» Эндрю пожал плечами, потом едва заметно кивнул. Они такие смешные ребятки, а какой у них нос и все остальное. Тогда я ничем не могу тебе помочь, — сказал Пикет. У тебя не приоритет, а винегрет какой-то. Я не выношу разговоров о приоритетах, у меня от них голова болит. Эндрю взял пакет с ядом. Ему вдруг показалось, что в пакете прячется змея, свернулась там кольцами и лежит, или паучье гнездо. Я должен выкинуть это в мусорный бачок, немедленно пока у меня мысли не сбились. «Только не говори шато, ладно? Не хочу, чтобы он знал, что я выпросил у него пять фунтов для отравления несуществующих крыс». Пикет помотал головой. «Выкинь его. Я бы так и поступил». «Я боюсь ядов, в особенности, когда тут пеннима нашивается. Один бог знает, что окажется у тебя в пиве». Эндрю кивнул. «Решено». Он вышел из гаража на свет божий. Пакет он бросил в другой бачок и оттащил его в другой конец двора, подальше от гаража, чтобы люди из бюро по дератизации не залезли в него, когда приедут с задохлым апоссумом. «Я оставил удочку и коробку со снастями в гостиной», — сказал Пикет, вдруг вспомнив об этом. «Так сходи за ними, а я пока свои соберу. Не хочу сейчас в дом возвращаться». Почему-то мысль столкнуться нос к носу с розой наполняла его страхом. Он подождет, пока все не уляжется. Только Пикет собрался в дом, как входная дверь захлопнулась, и появилась миссис Гаммидж с сочащимся ситечком от кофейника, полным горячей кофейной гущи. Она улыбнулась им. «Не могу вылить это в раковину», — сказала она. «Засорится септик». «У нас нет септика». Эндрю улыбнулся ей в ответ. «У нас нормальная канализация». Она пересекла двор, сняла крышку бачкам, только что передвинутого Эндрю, посмотрела подозрительно внутрь, потом вытрясла гущу. «В этом бачке нет ни одного апоссума», — веселым голосом сказала она, нагибаясь, чтобы поднять крышку. Она установила крышку на место с громким хлопком и поспешила в дом, бормоча что-то про бедняжку Наоми и уж так испугалась. Потом ее голос смолк. Дверь хлопнула еще раз, и Пикет застыл на месте, глядя на пустое крыльцо. В его глазах появилось то пустое, опасное выражение, которое означало, что он что-то замыслил и начинает прозревать. Он погрузился в заговоры участникам которых был, собирал их, разбирал, думал о рыбе-собаке, об ассасинах и огнях в небе думала о Мане Уорте и Пеннимане, думал о дядюшке Артуре, который едет посреди туманной ночи по нефтяным полям на своем красном автомобиле с электроприводом. Автомобиль подпрыгивает на ухабах, а дядюшка вглядывается в темноту, вероятно, ищет в ней характерное сияние взявшегося вдруг, словно ниоткуда фонаря, который в миг просветления откроет ему тайную борьбу международных банков, Нескончаемые махинации правительств Он резво развернулся и отправился в дом за удочкой